Глава 18. Мне приснился странный сон, будто я без страховки карабкаюсь по отвесной стене вслед за Джо. Он скидывает на меня камни, спускает снежную лавину, на мою голову обрушиваются потоки воды, но я продолжаю каким-то чудом держаться на стене и преследовать его. В конце концов я догоняю его. Цепляясь обеими руками за его горло, моя ладонь скользит по его щеке, и вдруг кожа на его лице начинает сморщиваться, собираться в складки и сползать. Я с ужасом понимаю, что это была всего лишь маска. И тут на меня сыпятся чёрные стружки волос, и я вскрикиваю, потому что вижу Валерий Она не похожа на себя, но я точно знаю, что это она. Кирилл, говорит она. Я сделала это только ради нашей любви. Где дочь? кричу я исступлённо. Где моя дочь? Но Валерий смеётся. И мы оба срываемся и с нерастающей скоростью летим в бездну. Кирилл, Кирилл, Кирилл, Кирилл, Кирилл. Кирилл. Кирилл. Я проснулся от того, что Гриша яростно тряс меня за плечо. "Ну-ка, быстро-быстро вылезай", сказал он не громко, но взволнованно. Я вывалился из палатки с такой скоростью, словно в ней начался пожар, и напяливая кроссовки, стал крутить головой во все стороны, не понимая, что произошло. По-моему, было ещё совсем рано, и солнце только-только показалось из-за меганома. Князев стоял недалеко от нас на пригорке, скрестив руки на груди, как Наполеон, и смотрел на шоссе. Я слышал, как оттуда доносится шум автомобильного мотора и громкие голоса. Что там? спросил я Гришу. Кажется, менты. Он глянул на меня. Кроссовки одел? Теперь обвязку. Я не задавал больше никаких вопросов и стал натягивать на себя страховочную обвязку. Сюда идут, сказал князь, подходя к нам. Поторопись. Гриша подтолкнул меня в спину, и я пошёл к стене. Вертикальная верёвка, соединяющая подножие горы с вершиной и пропущенная через крючья, так называемые перила, становилась сейчас моим единственным мостом, по которому я могу уйти от преследователей. На стену милиция не поднимется, а стрелять вряд ли станет. Гриша закрепил на верёвке жумар, соединил его карабином с моей обвязкой. Пошёл, скомандовал он. Я сделал первый шаг. Гриша, сюда подойдут Анна и Клим, передай им, что сам их найду. Хорошо. Поднимаешься вверх, оттуда траверсом влево до Шторма. Жди там нас с князем. Шторм так мы называли западный склон Сокола. покрытые гигантскими каменными столбами, напоминающие шипы на теле ящера или застывшее штормящее море. Добраться до этих волн мог только альпинист. Через минуту я оглянулся. Две милицейские машины стояли на шоссе. К подножью шли три человека в форме. Гриша и Князев спрятались в палатках. Нет, думал я. слишком много случайностей. Так не бывает. Никто не мог знать, что я буду здесь, кроме четверых. И нет ничего хуже, когда начинаешь невольно подозревать всех. Когда менты подошли к палаткам и, задрав головы, стали наблюдать за мной, я был уже на высоте метров ста. Один из них поднес к губам что-то похожее на цинковое ведро без дна. Горя «Самонин Вацура!» — крикнул он в рупор. «Немедленно спускайтесь вниз!» «Ага, сейчас!» — забормотал я себе под нос, в очередной раз перецепляя жумар выше крюка. «Сейчас залезу наверх и спрыгну прямо в вашу машину. Вместо того, чтобы у преступника ловить, вы к невинному человеку пристали. Хотите на нем пятьдесят тысяч баксов заработать?» «Хрен вам, они баксы!» Я безостановочно бормотал всякие ругательства, какие мне приходили в голову. Они снимали напряжение. Я пока не сделал ни одной ошибки, которая при моей спешке и без внешней страховки могла стоить жизни. Когда я уже прошел две трети маршрута, менты устали глазеть на меня. Они сели кружком у очага, сняли фуражки и... И кажется, завели милую беседу с Гришей и Князевым. Я помахал им рукой, но этот жизнерадостный жест вряд ли кто заметил. Внезапно потемнело. Вдоль стены поплыли матовые рваные струи тумана. Прямо над моей головой с оглушительным треском разорвалась молния. Море, каменистый берег, шатцы с жёлтыми уазами Палатки и люди рядом с ними исчезли в одно мгновение, словно начался вселенский потоп, и их залило серой и мутной водой. Я оказался в середине тучи и моментально промок до нитки. Это было очень, кстати, потому что я не умывался с утра и сильно перегрелся, ползая подальше от грешной земли к небесам. Из моего рта валил пар, как у загнанного коня. На расстоянии вытянутой руки уже ничего нельзя было разглядеть. Серая стена слилась с серой стубстанцией, окружавшей меня со всех сторон. И вдруг полил настоящий ливень. Грохот, падающий и разбивающийся о стену воды, сразу заглушил мой дикий хохот. Целые потоки не свергались вниз по стене, и свободно подали параллельно ей. С водой и скала смывалось с себя камни, ветки, песок. Всё это сыпалось на мою неприкрытую голову и сильно напоминало, как Тар тапстрел под афганским кишлаком Даши в апреле 84, где наш Гаобичный дивизион дал залп по своим же позициям. Но ну, тогда я нашёл сухую промоину, упал на её дно, накрыв голову рюкзаком. Сейчас мне негде было спрятаться. Я болтался на верёвке, которая оказалась не прикреплена ни к чему и висит сама по себе в пространстве, раскачивался под порывами ветра, захлёбываясь в потоке воды, заливающей мне лицо. Это была грандиозная природная феерия, торжество сил стихии. И я, оказавшийся полностью в ее власти, не способный даже защититься от падающих камней, смеялся над собственной ничтожностью и всей той блошиной возней, которой люди посвящают свои никчемные и жалкие жизни. Гроза оставила меня в покое столь же внезапно, как и налетела, но земли я еще не видел. Ее по-прежнему закрывали облака. На мокрой веревке, по которой еще сочилась вода, жумар держался не настолько крепко, чтобы продолжать движение, но стоило рискнуть и пройти к шторму незамеченным. Прошло еще не меньше часа, прежде чем я добрался до относительно ровной площадки перед одним из каменных шипов, где в идеально отшлифованной вмятине скопилась дождевая вода, целая ванна. Я жадно пил её, встав перед этим искусственным озером на четвереньке, а потом залез в неё целиком, прямо в одежде и лежал до тех пор, пока меня не стал бить озноб. К счастью, солнце снова показалось из-за туч, напоминая, что сейчас июнь. Дело происходит в Крыму, и здесь провет балано. Щурясь от яркого света, я лежал на горячем камне, как на батарее, и одежда высыхла с поразительной скоростью. Ноги заслоняли высотку Мидовского санатория. Стоянку, на которой недавно была припаркована тёмно-синяя Вольва, я не видел. Она находилась как раз за моими пятками. Анна ездила к Новоторовому, думал я сквозь дремоту. и встречалась с ним буквально за пару дней до его смерти. Этот человек поставил ей кабальные условия, собственно, пригрозил, что убьёт, если она откажется. Так что у Анны были все основания желать смерти Новоторова. Мм, да. Интересная мысльшка. Я вроде бы в шутку стал складывать мозаику из фактов И получилось на редкость складно. Анну я посадил рядом с референтом в Вольву, способную домчать ночью до Никитского сада за 2 часа. Она смотрелась в этом гнезде как влитая. Затем я попробовал дать референту имя Джо. И мозаика не рассыпалась, а стала выглядеть ещё более привлекательной. Господи, мысльльно вспыхнул я, и даже превстал это волнение. Как всё складно одно к получается. Приехала Анна из Москвы, начались анонимные звонки. Вернулась из Ялты, и я встретился с Джо. Я снова люк, продолжая создавать в уме гармонию. Выложил в руку Анне пистолет. И она стала выглядеть лучше, чем раньше. А потом потом потом я осторожно передвинул к ней яичницу и туалетный бачок. Состыкуется. Анна действительно выходила из комнаты, когда мы обедали у меня, то на кухню, то руки мыть. Мало ли, что ей надо было, я не следил. Не хватало маленького штриха. и я представил, как вчера вечером, спустившись с балвана, она идёт по шоссе в посёлок, сворачивает в санаторий, подходит к телефону-автомату, подвешенному к стене бювета, и звонит в отделение милиции. Алло, говорит она, вы разрешите Кирилова Цуру? можете взять его тёпленьким в палаточном лагере альпинистов под соколом только чур половина водогорождения моя если это так думал я то мне откроется одна великая истина сатана женского рода я стоял под ветвью низко склонённой к земле под тяжестью ещё зелёных но уже крупных абрикосов и Клим не сразу узнал меня. Потом резко взял за руку и втащил через открытую калитку во двор. Ни слова не говоря, мы прошли мимо москвича, стоящего во дворе, свернули по узкой дорожке из плитки к душевой и снова вправо в цветник, где стоял столик со скамейками. — Я тебя жду весь день, — сказал он, закуривая. — Почему так поздно? Я показал рукой на небо. Ждал, когда стемнеет. Есть, хочешь? Не то слово. Ну, потерпи минутку. Он пошёл в дом, плотно обсаженный со всех сторон яблонями и абрикосами. Я слышал, как он что-то сказал матери. Загремела посуда, и через минут 5 он вынес мне сковородку с жареной на сале картошкой и яичницей. Я жадно набросился на еду, а Клим, не задавая вопросов, смотрел на меня. И малиновый огонёк сигареты с каждой затяжкой освещал его губы тусклым светом. "Может, допьешь?" я тридцательно почесал головой. "Нет, побреюсь только и пойду. Куда тебя ещё несёт? Есть дело. Не сходи с ума", проворчал Клим. "Постелю тебе на чердаке, выспишься как человек. Ты уже на бомжа похож. Я знаю." Ну, рассказывай теперь. Что рассказывать? Я пожал плечами. Просидел весь день на Соколе. Время идёт, а я ещё ничего не сделал для своей защиты. А вы как? Встретились с Анной где-то около 8:00 утра у Кательный дома отдыха и пошли к лагерю. Когда, кстати, она передала тебе, где я? Вчера. Поздно было, мы уже все спали. Тогда мы и договорились о встрече. «А почему решили именно в восемь, а не раньше?» Клим пожал плечами. «Она так сказала, а я не стал спорить. Подумал, что вы так договорились. Гроза была жуткая, мы насквозь промокли. И как прошли крутой поворот, так сразу милицейские машины увидели. Подходить, естественно, ближе не стали. Сели на бордюр, ждем, чем дело кончится. Гора вся в тубане, ни черта не видна. Где-то полчаса спустя, видимо, вся кодла возвращается к машинам. Тебя нет, значит, дал дёру. Как машины свалили, мы к палаткам. Ну, эти твои друзья всё подробно рассказали, как ты от ментов по стенке ушёл. Молодец. Так и надо. Попадёшь к ним в руки труба, сожрут. По радио ничего нового не передавали? Передавали. кивнул Клими и далеко отшвырнул окурок. Дело об убийстве этого чувака ведут две следственные бригады из Ялты и Симферополя, а также группа из частной сыскной фирмы. Круто взяли. Не дрейфь. Думаешь, ты один у них в числе подозреваемых? Да таких, как ты, может уже десяток наберётся. Они же работу во всём направлении ведут, а не только на тебе зацикливаются. Так что, Гериль, Твоё дело выждать, пока они настоящего убийцу не найдут. Больше ничего не говорили. Проводилу что-то сказали. Сейчас вспомню. Да, он находится в Ялтинской городской больнице, состояние его остаётся тяжёлым, но он уже отвечал на вопросы следователя и вроде бы намерен составить словесный портрет убийцы. Мне бы в Ялту клим. Зачем? провести очную ставку в присутствии свидетелей я демонстрирую водителю свою физиономию, а он меня не узнаёт это хоть какой-то алиби первый шаг ты хочешь, чтобы я тебя отвёз? А как же иначе, Клим? Если я поеду автобусом, то у меня будет намного больше шансов попасть в лапы ментам. Клим задумался, покусывая губы. Я понимала, что со мной он рискует. Нас могут остановить на трассе, и у Клима будет неприятности выше головы. «Хорошо», — твердо сказал он. «Я отвезу тебя в Ялту. Не каждый день такие ситуации выпадают». Я крепко пожал ему руку, Клим смотрел на меня. Его так и подмывало что-то спросить у меня. «Кирилл», — медленно произнес он, опустив глаза. «Кирилл». А как же так получилось, что милиция нагрянула к альпинистам? Ах, Клим, Клим. Этот вопрос не давал ему покоя. Конечно же, он понимал. Я первым делом подумал на тех людей, кто знал о моей ночёвке под соколом, в числе которых был и он сам. Мой старый друг Клим мучился потому, что я мог предположить его нечестность, его предательство. Ему было стыдно, но он не мог. Это было ниже его достоинства оправдаться передо мной, и он тихо терпел эту страшную боль от подозрения. Я положил ему руку на плечо. А где меня можно было ещё найти, как не у олипинистов? ответил я, хотя сам не верил в это. Милиция дружище знает намного больше, чем мы с тобой предполагаем. Я, может быть, немного облегчил его душу. Он снова закурил, принялся с ещё большей настойчивостью предлагать мне сеновал на чердаке. Но я бы всё равно не уснул и не успокоился, пока не увидел бы Анну.